Глава 27. Человек на почте требует, чтобы я предъявила документы. Но в моем случае документы ничего не удостоверяют. Ведь на фотографиях, например, на той, что вклеена в водительские права, я похожа на бренди, а не на себя. Поэтому мне приходится объяснять в письменном виде, как я теперь выгляжу. Все это время я искоса поглядываю на полицейскую доску с надписью «Разыскиваются». Проверяю, не являюсь ли я наиболее желанной для поимки личностью. Почти полмиллиона баксов – это 25-фунтовая коробка 10- и 20-долларовых купюр. В коробке на самом верху я нахожу записку от Эви на розовой канцелярской бумаге. Моя бывшая лучшая подруга грозится, что если когда-нибудь еще увидит меня, непременно убьет. Я счастлива. Я отклеиваю из коробки наклейку, чтобы Бренди не видела, кому она адресована. Одним из преимуществ людей, работающих в модельном агентстве, является то, что их номера телефона нет в телефонных справочниках. Бренди не в состоянии определить, в каком я живу городе. Формально меня нет нигде. Теперь мы направляемся назад к Эви. к кончине бренди. Всю дорогу я и Эллис, мы что-нибудь пишем на открытках будущего и выбрасываем их из окон машины. Мы движемся на юг по Интерстейт 5 со скоростью полторы мили в минуту, то есть за каждые пару минут Эви с ее винтовкой становится к нам ближе на 3 мили. За час на 90 миль. Эллис пишет... Рождение человека — это ошибка, исправить которую он пытается на протяжении всей своей жизни. Электроподъемник с приглушенным шумом опускает на полдюйма стекло машины Линкольн Таун, и Элис выбрасывает открытку в зону пониженного давления, расположенную за нашим быстро движущимся автомобилем. Я пишу, всю свою жизнь ты пытаешься стать богом, а потом умираешь. Элис пишет, если ты не рассказываешь окружающим о своих проблемах, значит... не любишь вникать и в их проблемы, я пишу. Все, чем занимается Бог, так это следит за нами и убивает нас, когда мы смертельно устаем жить, надо стараться не уставать. Перенесемся к нам, просматривающим раздел в газете, посвящённый недвижимости. Нас интересуют выставленные на продажу крупные дома. Приезжая в Новый Город, первым делом мы занимаемся именно изучением газетных объявлений. Мы сидим в уютном кафе у тротуара, пьем кофе со взбитыми сливками и шоколадной крошкой, И читаем. Потом Бренди обзванивает риэлторов и узнает, в каких из домов еще живут люди. Элис составляет список тех из них, в которые мы должны наведаться завтра. Мы селимся в приличном отеле и ложимся отдыхать. После полуночи Бренди будет меня поцелуем. Они с Эллисом уходят, чтобы продать остатки наркотиков, украденных в Сиэтле. «Быть может, еще и потрахаться где-нибудь?» «А мне на это наплевать». «Нет», — говорит Бренди. — «мисс Александр не собирается звонить сестрам Рэй, несмотря на то, что находится в этом городе. Элис стоит в проеме двери и выглядит как супергерой. Я мечтаю, чтобы этот супергерой забрался ко мне в постель и спас меня. Но с недавних пор Элис мой брат. А быть влюбленной в брата нельзя». Бренди спрашивает, «Тебе подать пульт дистанционного управления?» Бренди включает телевизор, и на экране появляется Эви. Она выглядит напуганной и растерянной, ее волосы всех оттенков блондина распушены. Эвелин Коттрелл Инкорпорейтед идет по студии в платье с блестками и упрашивает людей попробовать ее канапе. Бренди переключает канал. Бренди переключает канал. Бренди переключает канал. После полуночи Эви повсюду предлагает народу то, что на подносе в ее руках, а народ не обращает на нее внимания. Люди смотрят на монитор, а заключенные в петлю реальности, наблюдают за собой, наблюдающими за собой. То же самое происходит с каждым из нас каждый раз, когда мы подходим к зеркалу. Нам постоянно хочется постичь, что за человек смотрит на нас оттуда. Петля никогда не заканчивается. Эви и я, мы вместе снимались в этом ролике, как я могла быть настолько глупой и наивной в ту пору. Почему мы так часто погружены в себя и не замечаем, что творится у нас под носом? Камера на Эви, и я почти слышу, как она говорит: Люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня! Люби меня. Я буду тем, кем ты захочешь. Пользуйся мной, переделывай меня. Я могу стать тоненькой, с большими сиськами и густыми волосами. Разорви меня на части, преврати во что угодно. Только люби. Перенесемся на съемки, на свалке автомобилей, на скотобойне, в морге. Мы с Эви были готовы отправиться в любое место, лишь бы по сравнению с окружающей обстановкой выглядеть красиво, в одеждах, которые нам следовало демонстрировать. Теперь я сознаю, что именно ненавижу в Эви. То, что она безбожно тщеславная, глупая и поверхностная. А особенно то, что я точно такая же. Выходит, больше всего на свете я ненавижу себя, а потому и всех окружающих. Перенесемся в следующий день. Мы воруем лекарства в нескольких домах. в парочке шикарных особняков и в замке. Мы встречаемся с риэлторшей в баронской гостиной здоровенного особняка в Вест-Хиллз. Мы окружены поставщиками провизии и торговцами цветами. Стол в центре комнаты разложен и составлен серебром и хрусталем, чайными сервизами, самоварами, подсвечниками, бокалами, рюмками и фужерами. Женщина в убогом твидовом костюме, пригодном разве что для огородного пугала, разворачивает серебряные и хрустальные вещицы из оберточной бумаги и делает какие-то пометки в маленькой записной книжке в красной обложке. Мы окружены водоворотом постоянно пребывающих цветов, ведер с ирисами, розами и левкоем. Дом наполнен их благоуханием, а еще запахом выпечки и фаршированных грибов. Нам этот дом не подходит. Здесь слишком много народу. Бренди смотрит на меня. Но риэлторша уже улыбается медленно и протяжно с техасским акцентом она сообщает, что очень рада нас видеть и что ее зовут миссис Леонард Коттрелл. Эта дамочка по фамилии Коттрелл берет бренди под руку и начинает показывать ей первый баронский этаж. А я, я готова смыться отсюда или вступить с кем-нибудь в драку. Покажи мне ужас вспышка, покажи мне панику, вспышка. Риэлторша Коттрелл проводит нас мимо твидовой женщины и свадебных подарков. «Это дом моей дочери. Хотя большую часть времени она проводит не здесь, а в мебельном отделе магазина у Брумбаха в центре города. До настоящего момента мы мирились с ее странными пристрастиями, но теперь собираемся покончить с ними. Выдаем ее замуж за одного ненормального». Она понижает голос. «Заставить нашу девочку угомониться было сложнее, чем вы можете себе представить. Последний дом, который мы ей купили, она спалила дотла». Рядом с твидовой работницей лежит стопка свадебных приглашений, украшенных золотом. Они возвращены назад вместе с извинениями и вежливым отказом. Отказов довольно много. Приглашения очень красивые. Это свернутое втрое, Открытки с гравировкой по золоту и засушенными цветками фиалки внутри. Я приостанавливаюсь у стола, незаметно ворую один из отказов, и догоняю миссис Котрелл, Бренди и Эллиса. Нет, говорит Бренди, в доме слишком много людей. В таких условиях нам будет неудобно осматривать дом. Да и вам, наверное, сейчас не до покупателей. Между нами, произносит дамочка Котрелл в полголоса, мы готовы устроить Эви. Хоть самую шикарную свадьбу в Америке, лишь бы спихнуть ее какому-нибудь чудаку. Бренди говорит: Не смеем вас задерживать. Но некоторым мужчинам очень ограниченному количеству нравятся именно такие женщины, как наша Эви, не унимается миссис Коттел. Бренди прикладывает руку к груди. Нам действительно пора. Элис поворачивается к миссис Коттелл и спрашивает. «Вы имеете в виду мужчин, которые любят сумасшедших женщин?» «Да нет, я немного о другом», — отвечает та. Будучи шестнадцатилетним юношей, наш Эван пришел к нам с мужем и заявил «Мама, папа, я хочу стать девушкой. С нами чуть не приключился инфаркт, но мы согласились заплатить за операцию». Эван сказал, что мечтает стать всемирно известной топ-моделью. Он начал называть себя Эви, А на следующий день я аннулировала подписку на ВОГ. У меня было чувство, что это ВОГ принес моей семье столь страшную беду». Бренди говорит, «Примите наши поздравления». Бренди дергает меня за рукав и многозначительно косится на дверь. А Элли спрашивает, «Значит, Эви когда-то была мужчиной?» «Эви была мужчиной». «У меня подкашиваются ноги. Эви». «Была мужчиной!» «А ведь я видела шрамы вокруг ее груди! Эви была мужчиной, а мы не раз переодевались в одной примерочной!» «Покажи мне абсолютно новое видение моей взрослой жизни!» «Вспышка!» «Покажи мне хоть что-нибудь в этом треклятом мире, что выглядит таким, какое оно есть в реальности!» «Вспышка!» Мать Эви пристально смотрит на Бренди. Вы. «Когда-нибудь работали моделью? Вы очень похожи на одну э, подругу моего сына». «Вашей дочери», — рычит Бренди. Я ощупываю приглашение, которое стащила, и читаю, что в нем написано, вглядываясь в гравировку сквозь свои вуали. Бракосочетание мисс Эвелин Коттрелл и мистера Аллена Скиннера назначено на завтра, на 11 утра. Прием гостей и свадебное торжество — состоятся в доме невесты. Здесь же состоится грандиозный пожар и убийство. Форма одежды официальная.